Глава пятьдесят четвёртая Два дня спустя я встретила Макалана на прогулке. Мне было неприятно с ним говорить. Я была одна и довольно далеко от дома. Я сделала вид, что не вижу его, хотя мы и были очень близко друг от друга. Я, не оборачиваясь назад, повернула по тропинке, лежавшей от меня направо, а он, поняв мои намерения, также сделал вид, что не видит меня. На другой день я шла вдоль по течению Дарденн в том углублённом месте, где она граничила с зелёной площадкой. Место это не может служить местом прогулки ни для кого, так как тропинка очень крута и обрывается на каждом шагу. Я была поражена лёгким звуком сыпавшегося крупного песку, повторявшимся то впереди, меня, то позади, как будто кто-то пробирался кустарниками над моей головой, наверху аврага. Я стала следить, не подавая виду, и увидала, что макалам следит за мной также в свою очередь. Очевидно, он находил что-то странное и предосудительное в моём поведении. Мне доставляло удовольствие заставлять его ходить по таким невозможным тропинкам, которые трудно даже себе представить. Потом я села на берег реки, я открыла книгу и заставила его продежурить с добрый час, после чего я пошла обратно и вернулась домой в полной уверенности, что он не терял меня из виду. Вечером я получила очень странное письмо от Галатеи. Я пропущу здесь бесчисленные грамматические ошибки, но передам буквальное содержание. Дорогая моя Люсьена, хотя ты и думаешь, что я тебя забыл, и быть может, воображаешь, что я разлюбил тебя, я по-прежнему остался твоим другом и хочу предупредить тебя об одной вещи, которая быть может окажется выгодной для тебя. Адвокат твоей мачехи, живший у нас, то есть у доктора Реп, 2 дня влюбился в тебя с первого же взгляда. Моя мама говорит это. Вместо того, чтобы заботиться об интересах твоей младшихи, он поступает наоборот, так как я знаю, что она очень недовольна тобой и очень к тебе неснисходительна. Есть одна вещь, которая сердит этого барина, в общем, прекрасного человека это твоя любовь к Фрюменсу, к которому он очень тебя ревнует. Без этого я уверена, что он женился бы на тебе, что было бы для тебя очень выгодно. Он кажется очень богат и имеет большой успех в высшем обществе в Англии. Итак, я тебе советую как можно скорее порвать с Фрюмэнсом. Он моложе и более красивый мужчина. Я с этим согласна, но у него ничего нет, и он не спасёт тебя от угрожающего тебе несчастья. Послушайся совета любящей тебя подруги, желающей лишь твоего блага. Галатея Капифорд. Постскриптум. Сохрани, пожалуйста, в тайне это письмо, так как моя мама приколотит меня, если узнает, что я её выдала. Она очень груба со мной, но для меня твоё благо прежде всего. Я показала это письмо Жени. Она внимательно прочла его два раза, затем сказала мне: "Это глупость, имеет гораздо больше значения, чем вы думаете. Я сохраню это письмо, так как оно выдаёт злосны тайны госпожи Капифорд. Это она написала против вас. И вот наконец вещь, в которой вас обвиняют. хотят дать понять, что вы думаете выйти замуж за Фрюманса. И если уж случилось так, что вы это узнали, то я вам скажу, что я уже знала об этом и подозревала, кто сочинил всю эту историю. Как это возможно, жени, чтобы такая мысль могла прийти кому-нибудь в голову, даже госпожа Капифорд, у которой столько диких мыслей? Вы не знаете, что Галатея... Ну, к чему говорить вам это? Я знаю, что Галатея была влюблена в Фрюманса, и... что она ещё и теперь делает мне честь ревновать меня к нему. Эта дура сказала вам об этом? Я надеялась, что нет. Ну так, видите ли, Мариус довольно жестоко высмеял её. И её мать хотела бы и даже, может быть, надеяться ещё и теперь, чтобы Мариус женился на ней. Галатэя не злая девушка. Она хуже этого. Она глупая. Она позволила вырвать у себя признание в своём увлечении Фрюмансом, в своей ревности к вам и в дерзостях Мариусу, в которых быть, может, и вы принимали маленькое участие. Никогда же ни. Это внушало мне отвращение. Тем не менее, разумеется, Мариус видел только одну вас и презирал Галатею. Госпожа Капифорд знает обо всём этом, и ей удалось своими интересами расстроить вашу свадьбу и создать вам врагов, компрометирующих ваше будущее. Вот весь её план и открыт. Постараемся воспользоваться тем, что мы знаем. Наступила минута, когда вы сами должны знать всё. И Маккалон также выдал себя. В последний раз, когда он пил здесь кофе с Фрюмансом, он предложил ему тонкий, по его мнению, вопрос, но Фрюманс ещё тонше его. Он сразу увидал, что его подозревают в более близкой дружбе с вами, чем это есть на самом деле, и он так открыто объяснился с адвокатом, что они чуть не поссорились. Затем вдруг Маккалон смягчился и раскаялся в том, что поверил клеветам. Он ушёл очень грустный и в сильном волнении. На другой же день он переехал с дачи Реп и устроился в ПМ, где стал ухаживать за Аббатом и выказывать Фрумансу глубокое уважение и полнейшее доверие. Следовательно, у него нет больше подозрений относительно вас, и он искренен, говоря, что хочет вас примирить с леди Вотклиф. А между тем он за мной наблюдает. Он следит за мною, он шпионит за каждым моим шагом, который я делаю вне дома. Ах, это может быть происходит в силу личного чувства беспокойства или ревности. Маккаллан, может быть, действительно вбил себе в голову, что он вас любит, госпожа Капифорд, могла отгадать и истину. Как вам это кажется? Мне ничего не кажется, Жени, кроме того, что Маккаллан меня преследует и оскорбляет. Разве ты думаешь, что он выражал Фрюмонт намерение жениться на мне? Это возможно? ответила Жени, очевидно не желавшая высказаться. Фрюманс ничего не говорил тебе об этом за последние 2 дня. Говорил, но он утверждает, как и я, что мы не должны ещё вполне полагаться на Макалана. Мы ещё недостаточно знаем его. Если бы он был тем, чем кажется, Фрюманс посоветовал бы вам серьёзно отнестись к предложению, которое он может вам сделать. Он имел раньше мысль откровенно предупредить вас о том, что происходит. но уступил макалону, который находится, что это ещё слишком рано и боится, что он вам антипатичен. Подумайте об этом сами. У вас ещё есть время.